И зорка оглядывает и соразмеряет возможность наутек, но и тут ей предстоит опасность горше прежней. Везде, где бы ни следовало быть, словно выросли из земли и торчат недвижимо зоркие борзятники, а подле них, насторожа уши, сидят на корточках резвоногие борзые. С этими последними Патрикевна не желая встретиться даже и во сне, не только наяву и среди чистого поля. Как быть? Дело куда ни поверни, выходит дрянь. Осталось одно — обмануть неотвязную ораву и пробраться низиной в камыши. И вот она ринулась прямо в собак, собрала всю стаю и поволокла ее за хвостом вглубь острова, вильнула направо-налево, разметала собак, скрала след и тишком, бачком, чуть дыша, где ползком, где скачком, добралась до желанных камышей. Но и тут, к Патрике, в несчастье обернулось спиной, проход в камыши забран предательской стенкой и стенек. А по крылам стоят грозные тенетчики, кто с ружьем, кто с дубинкой, а собаки сзади свирепеют, ревут, словно повешенные за язык, ведут верно, близятся. И Патрикевна снова мчится вдоль острова, снова скрадывает след, и снова бочком-тишком прокралась она мимо всей стаи к ручью. Тут, наделавши новых петель, она на свободе побрела по течению воды, обыскала местечко поглубже и поглуше, опустилась в воду с ушами и, выставя кончик носа наружу, молча любуется, как свирепая стая, примчавшись с гикон к берегу, остановилась, смолкла, рассыпалась и с жалобным визгом кружит на одном месте и ищет пропавшего следа. Но и тут бедной затейнице суждено недолго наслаждаться плодом своего проворства и хитрости. С пеной у рта, с глазами на выкате, горлане хриплым голосом и, поталкивая каблуками усталого коня, примчался ловчий к тому месту, где гончие стеряли след». Он подсвистывает измученным вежлятом, кружит по месту и зорко высматривает, куда понарилась лиса. Понарилась, скрылась, ушла в нору. Но ни тут, ни около норы не видно. Безотвязный и опытный охотник останавливает коня и, оглянув местность, спускается в ручей, мутит, буравит и пенит воду ближе и ближе, и вот встряхиваясь, и кое-как оправляясь на пути, Патрикемна опять волочит за мокрым хвостом озлобленную стаю, а ловчий трубит позыв по красному. Тут только началась самая кипучая и безотвязная гоньба. Стая варит, не покидая следа. Лисица пошла опушничать и вывертываться на чистоту. Охотники глядят на нее и стоят, словно деревянные. С этими расправа плоха. А вот один из них приглянулся Патрикевне. Он жадно смотрит на нее, нетерпеливо оправляется в седле, бодрит коня, осаживает свору. «Этот по мне», — думает Патрикевна и, отведя стаю далеко в другой конец острова, примчалась на опушку и бежит прямо к ногам горячего охотника. Вот он дрогнул всем телом, не выдержал. Собаки рванулись, свора свистнула, и в тот же миг Патрикевна, увлекая пылких борзых, мчится назад в остров и падает под первый куст. Собаки юркнули мимо, разметались, ищут, мечутся в стаю — А Патрикевна тем временем, одинокая, свободная, без и помехи, напрягая последние силы, катится, как червонец по темному грунту чернозема, бедный борзятник скачет за ней, сломя голову, кричит, хлопает, накликает с плачем пополам пропавших собак, а летит, как пух по ветру, все дальше и дальше. Вот и борзые вынеслись из острова. За ними прорвалась и вся стая. Отчаянный охотник, проводив лесу, возвращается назад и, проклиная судьбу свою, Начинает сбивать гонщик. К нему навстречу несется ловчий с бранью и проклятиями. «Галок тут считаете!» — кричит он еще издали. И пошли упреки и доказательства со всеми возможными прибаутками такого рода и склада, что со стороны слушая поневоле скажешь «мастер русский человек бронится». А Патрикевна тем временем давно уже полизывает свои уставшие лапки и, лежа на боку, думает, а что такое думает она, уж тут присочинить трудновато. Вот почему дорога охотнику лисица. Она кипятит в нем кровь, протирает ему глаза, то есть учит его проворству ловкости, сметливости, тонкому соображению. Проедем же травить лисиц. Пробудились мы с рассветом дня. Никому не хотелось спать, несмотря на то, что у охотников песни, а у нас не длились далеко за полночь. День, словно на заказ, выдался самый охотничий — Вначале начале туман, до того густой, что в десяти шагах нельзя было видеть ровно ничего, часа через два туман исчез, сплошная беловатая полоса закрыла небо и повисла шатром над всей окрестностью.